В своей комнате Тилли, размазывая по щекам слезы, направилась прямиком к компьютеру, вошла в Глобалнет и подключилась к форуму, где обсуждали роботов-помощников, роботов-нянь и даже роботов-партнеров по бизнесу. Основная часть форума, по мнению Тилли, была никому не нужным мусором. Зато одна из обсуждаемых тем, заткнутая в самый конец оглавления, выглядела очень заманчиво. Как вывести робота из строя? Тилли тотчас зарегистрировалась и стала просматривать тему. В основном предлагались разные изощренные способы, вроде перепрограммирования и взлома сервисного кода. Однако у Тилли не было времени на постижение всех этих премудростей. Ей требовались простые и эффективные способы, вроде того, который она собиралась провернуть с Триплексом. Назвавшийся беспощадным мстителем, она попросила дать ей надежный способ избавиться от робота-слуги. "А что он тебе сделал, мститель? Ночной горшок перевернул?" Тотчас написал писал: "Некто парковщик", но Тилли его проигнорировала. «Нет, он у него, наверное, работу отнимает. Парню запретили мыть посуду и чистить унитаз. Всё делает робот. Ха, ха ха Попытался развить тему Кико Бико. Тилли и на это не ответила. Она ждала. «А что у тебя за робот?» — спросил пользователь Плунжер. «Биостар», — ответила Тилли. «Биостаров ещё не производят. Или уже?» «Уже. У нас один такой есть», — сообщила Тилли. «А на чём он работает? На батарейках?» «Нет, отец говорил, что пьёт какой-то сироп через трубку в боку». «Ну тогда это просто, приятель. Налей ему в сироп чистящее средство, и дело сделано». «Спасибо, плунжер. Надо будет попробовать». «Ты потом отпишись, мститель. Хотелось бы знать подробности». «Обязательно», — пообещала Тилли и, выскочив из форума, стала расхаживать по комнате, собираясь с мыслями. Потом выглянула в коридор. В дальнем его конце работала горничная. Тилли прокралась к лестнице, спустилась с третьего этажа на второй и, снова прислушавшись, направилась к комнате, где парковался робот. В его комнате было пусто, если не считать жесткого, застеленного покрывалом топчина и небольшой металлической тумбочки, похожей на щитовой шкаф в подвале. Тилли тотчас подбежала к нему, открыла металлическую дверцу и увидела множество кнопок и лампочек с подписями. Но главное, что она увидела, был баллон величиной с небольшой термос, на котором были написаны какие-то цифры и непонятные аббревиатуры. Немного повозившись с ним, Тилли удалось разобраться, как баллон вытаскивается и вставляется обратно. В нём оставалась примерно половина содержимого, однако влить в него ещё что-то было проблематично. На горловине баллона стоял какой-то хитрый клапан, открывавшийся только в специальном гнезде при подсоединении. Тилли вернула баллон на место, вышла в коридор и прислушалась, но всё было спокойно. По лестнице никто не поднимался, а наверху негромко напевала горничная. Тилли вернулась в комнату и огляделась. Но не мог же он сидеть на одном баллоне! Вон он какой здоровый!» Она подошла к топчину, приподняла свисавшее до пола покрывало и увидела целый ящик этих баллонов. Не раздумывая, Тилли вытащила один из ячейки у самой стены. Потом выскочила в коридор и, сунув баллон под куртку, как ни в чём не бывало стала подниматься по лестнице. У себя в комнате Тилли позволила себе попрыгать на кровати и послушать в наушниках Тандерхёрст. Музыку, которую через колонки ей слушать, строго воспрещалась. Тилли скакала по комнате, трясла головой и стреляла в стену из пистолета пластмассовыми шариками, представляя, что перед ней неугодный Эндрю. Ей казалось, что дело почти выгорело, и осталось доделать лишь какие-то мелочи. Вскрыть баллон, залить какой-нибудь дряни, не обязательно чистящей жидкости, у Тилли были и другие варианты, а потом вставить его в железный ящик и пусть Эндрю заправляется. «На здоровье, придурок!» Сняв наушники, Тилли достала из-под подушки спрятанный баллон, внимательно его рассмотрела и направилась к своему инструментальному шкафу, где, не в пример остальной территории комнаты, множество инструментов и различных приспособлений были разложены в идеальном порядке.